«Но правда, он дал мне деньги, он опаздывал, потому и дал. Знаете что? Раз это его деньги, пускай он сами придет. Но мне завтра их отдать надо, а он только через неделю приедет. Ничем помочь не могу. По закону заявлять должен хозяин денег. А вдруг вы денежки эти прогуляли?» а теперь в милицию пришли, чтобы обставиться. «Да нет же, поверьте, меня действительно ограбили. Парень в темной куртке с крестом на спине». Зазвонил телефон. Дежурный схватил трубку и начал что-то записывать в журнал. «Девушка, не стойте», — сказал помощник. «У нас и без вас хватает заморочек. Пускай хозяин денег приходит». Инга не решалась уходить. Надо что-то делать. Но что за день сегодня? Она отошла от стекла дежурного и остановилась. Идти к начальнику? А толку? А Вдруг и вправду только Альберт может заявить. Помдеж с дежурным возобновили прерванное удовольствие. Кости вновь загремели по столу. «Позвонили из фенчасти. Опять зарплату задерживают», — проворчал дежурный. «На неопределенный срок. У меня каре». «А надо забастовку устроить. Прийти на работу и ничего не делать», — ответил Памдеж. «А в свою очередь бросив кубики». «Интересно, а что они сейчас делают?» «По-моему, если они забастуют, никто не заметит», — подумала Инга. «Посмотри, эта дура еще здесь?» — обратился один игрок к другому, даже не думая, что его слова могут быть услышаны. «Господи, но за что?» — Ингу обдало жаром. «Но что я им сделала?» Она выбежала на улицу и разрыталась. И Кивина сидел в кабинете главврача районной поликлиники. А что делать, молодой человек, жаловалась хрупкая женщина в больших очках. У нас ведь нет домов презрения, как до революции. А вот и ходим по квартирам старушек. Домов презрения? Это не от слова «презирать», а от слова «зрение». Что-то типа домов для престарелых, только более высокого уровня. А сейчас их никто восстанавливать не собирается. По домам ходят только студентки? Нет, конечно, штатные медсестры тоже. А что-нибудь не так? Леночка, в общем-то, хорошая девочка. Никогда никаких претензий. Рита мне не очень нравится. На работу может не выйти. А вот сегодня ее нет. Придется с другими договариваться. Я хотел бы узнать еще одну вещь. У меня есть информация, что Ковалевская перепродавала кое-какие лекарства наркоманам. Не может быть, что вы. Минуточку. Студентки получают для своих инъекций лекарства, содержащие наркотики. Разумеется, очень многие лекарства содержат наркотик. Но они на строгом учете. И пустить их... Как говорится, налево практически невозможно. Мы делаем заказ на фабрику или на завод. У нас имеется журнал учета лекарств, куда мы их сразу заносим. Каждая медсестра расписывается в получении. Каждый раз? То есть, когда идет делать уколы? Заведующая смутилась. Конечно, Кивинов понял, что слово «конечно» в данной ситуации не совсем уместно, но свою мысль развивать не стал. «Я могу взглянуть на журнал? Меня интересует только Ковалевская и Малинина. Пожалуйста, посидите, я сейчас принесу». А заведующая вышла. Кивинов взял со стола медицинскую карту какого-то больного и начал, не глядя, пролистывать – Сейчас возьмет и скажет, что журнал в сейфе, а ключ у зама или еще где? Он сам так делал, когда неожиданно сваливалась проверка. Нет, но почему во мне стало проявляться какое-то